Глава 17. «Антуан», — сказала Шарлотта, — «мы уезжаем». «Куда?» «Подальше отсюда». «Почему?» Шарлотта не ответила. «Почему?» — повторил Антуан. «Потому что это наш шанс зажить той жизнью, которой мы хотим». Антуан не понял, но кивнул. Он доверял Шарлотте. Последние два года, что бы она ни решала, все шло ему на пользу. Она села перед мальчиком на корточки, положила руки ему на плечи и сказала, «Наши души похожи на деревья и на птиц одновременно. Им необходимы глубокие корни, которые удержат их даже в непогоду, обеспечат их питанием, чтобы они не начали умирать посреди жизни. И им необходима свобода» чтобы упорхнуть к мечтам. Опустить корни можно только в подходящей почве. Расправить крылья только, когда мы свободны от бремени». Антуан снова не понял, но снова кивнул. Шарлотта относилась к нему серьезно. Она говорила с ним как со взрослым, а не как с ребенком. Ему это нравилось. После минутного молчания он спросил, Там, куда мы поедем. Я буду как другие? Это как? Как другие? Как другие дети? Не понимаю, почему ты так хочешь быть как другие, если ты хорош таким, какой ты есть? К тому же ужасно утомительно вести себя так, будто ты кто-то другой. Но если ты о том, чтобы заниматься тем же, чем занимаются другие дети, ходить в школу, то да, будешь. Антуан улыбнулся. В последние годы он часто обращал внимание на детство других мальчиков и девочек, которое казалось ему недостижимым. Это касалось не каких-то грандиозных вещей, а вполне повседневных, таких как школа. Или не настолько потертая одежда, что вот-вот разойдется по швам. Шарлотта все видела. Хоть они и не обсуждали то, почему Антуан не ходит в школу, как другие дети, своим тонким чутьем он понимал, что это ради защиты их маленькой семьи. «Знаешь, Антуан, — сказала, наконец, Шарлотта, — мало кто рождается в той жизни, о которой мечтает. Ее нужно создавать самим. Никто не в состоянии изменить свое происхождение, но не то, что он делает со своей жизнью. Ответственность за то, чтобы направить свою жизнь в правильное русло, а себя поставить на правильное место, лежит на нас самих. Ведь счастливым способен стать даже тот, кому не везет.